Глава четвертая. Алиента Виарок. «Достаточно, студент Саргатыри!» Прозвучал словно гром среди ясного неба голос ректора. «Думаю, студентка Виарок прекрасно вас расслышала». Я встретилась со взглядом синих глаз и едва сдержала слезы. Единственное, на что осталось сил. Если до этого Альверт растоптал мое чувства, то сейчас он растоптал мою гордость а вместе с ней любые хорошие мысли о наследнике графа саргатери мама но ну почему ты научила меня кротости но не научила отвечать на обиды надеюсь на кухне есть дополнительные порции продолжил ректор и поара неохотно кивнул чудесно вам повезло студент саргатери студенткавиарог что все именно так после занятия заберите листы с отработкой в моем кабинете «Но я не сделал ничего!» — воскликнул сын графа, и ректор нехорошо прищурился. «Ваши слова заставили мне поверить в то, что вы намеренно пытались напугать студентку. Если бы их не было, была бы наказана лишь студентка Виарок. Вопроса?» «Вопросов ни у кого не было. Артян скользнул по мне безразличным взглядом и покинул столовую. Разговоры взобновились, бывший жених наградил меня испепеляющим взглядом». «Добилась своего?» — с усмешкой спросил он и направился вслед за ректором. Собственно, за ним гуськом последовала и вся его компания. Особенно неприязненным взглядом наградила меня Фаера Панветти. Она оправила рукой волосы так, чтобы я особенно хорошо разглядела кольцо с огромным камнем на безымянном пальце. Его просто невозможно было не заметить. «Еще раз простите, все действительно вышло ненамеренно», — проговорил я поварам и прошла к своему месту, чтобы забрать в тетрадь и перо. Здесь меня по-прежнему ждала Дарья, только на этот раз вся веселость покинула ее. «Ты действительно невеста Альверта Саргатыри и пришла сюда ради него?» «Это так важно, почему я учусь в этой академии?» Спросила прямо. Слезы уже высохли на моих глазах, сменившись гневом. На самом деле я сама не знала причину, почему вообще здесь нахожусь. Может, отец действительно хотел столкнуть меня с Альвертом, чтобы я соблазнила его, и тот возобновил помолвку? Но это так не похоже на отца. Мне не хочется в такое верить. Не очень-то. Но я чувствую себя оскорбленной твоей скрытностью. Ты могла сказать сразу? Прости, повинно опустила голову, прижимая к себе тетрадь. «Просто надеялась, что этой встречи не произойдет». «Ясно», — откликнулась Дарья и протянула мне цветок. «Ты понравилась Дриода, а он плохих не примечает?» «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я, вновь вспомнив синие глаза ректора. Если бы он не вмешался, сколько еще гадости успел бы наговорить Альверт. На следующую пару я отправилась с полным отсутствием настроения. В аудитории даже не смущали шепотки за спиной. Вот так и самой невзрачной студентки Академии я стала центром сплетен первого дня. Центром сплетен? Да подумаешь, они с таким справлялись. Растянув улыбку на лице, и с гордо поднятой головой вошла в аудиторию. Чего мне стесняться? Я же знаю, что ничего плохого или предусудительного не сделала. Поэтому улыбку шире, а шаг уверенней. И, как ни странно, это помогло. Никто не обращал на меня внимания, все полностью были поглощены предметом в том числе и я. Учебный день, к счастью, подошел к концу. На последнем занятии я даже обмолвилась парой слов с однокурсником. Он же поделился перечнем необходимого для обучения, начиная от магических принадлежностей, в том числе шара и сновидения, и заканчивая спортивной формой. Придется вечером выбраться из академии и закупиться всем необходимым. Как хорошо, что у меня были мамины сбережения. Только вот куда я их положила? Мама давала мешочек на крыльце, должно быть, я убрала в карман. Странно, но когда я снимала то платье, что переодеться к первому учебному дню, не помню звона монет и лишней тяжести. Может, переложила саквояж? Не могла же я в самом деле забыть его в фаероне? Именно с этими мыслями я спускалась на лифте, чтобы из главного холла попасть в преподавательское крыло через винтовую лестницу. И когда двери лифта открылись, стало как вкопанное. «Да вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь, пирожки вкусные, свежие, только из печи!» Донёсся до меня знакомый голос. «А вы, кстати, мою племянницу не знаете? Алиентой звать только на первый курс поступила. Кушайте, не стесняйтесь!» И студенты не стеснялись, стоит сказать. Поплетали за обе щеки, только кивали в знак благодарности. Жена моего дяди, по линии мамы, кстати, сидела прямо в холле, на раскладном стульчике. Рядом с ней стояли две ополовиненные корзины с пирожками, которыми она щедро делилась со студентами Академии. Она была довольно полной женщиной, с добрыми карими глазами и радушной улыбкой с ямочками на щеках. Тетушка иногда приезжала к нам в гости, когда у дяди Санбург-Вильского артефактора возникали дела в столице. «Эй, ты выходишь?» поторопил меня студент, и мне пришлось выйти из кабинки, все еще с удивлением смотря на тетушку. «А Алиен, такая светленькая с большими глазами!» — уточнил какой-то парень у тети. «Да, она!» — воскликнула родственница и достала из кармана портрет. чтобы вы понимали, это был не складной медальон, а вполне себе такая рамка. Как только поместилась там. Должно быть, где-то рядом с портретом в кармане лежала выпечка. Помню, еще в детстве она извлекала сладости, словно фокусник. «Знаешь ее, мою племянницу?» «Нет» отрицательно качнул головой парень из гроба стал сразу три пирожка. «Так, надо заканчивать эту благотворительность в холле, пока тетушка не прикормила всех студентов в академии. Знаешь же, какие там вкусности? Это они сейчас приучатся, а потом к дверям моей комнаты ходить будут по запаху». «Ивиара Мариам, приблизившись, поздоровалась я. Доброго вечера, рад вас видеть». «Ой, девочка моя!» Воскликнула женщина и, подскочив, бросилась обнимать и трепать по щекам, что немаловажно. «И схудала как! Красавица! Мне же, как твоя мама написала, что ты тут! Я к тебе сразу с провизией!» И вновь, словно фокусник, тетушка достала из кармана пирожок в салфетке. Я с улыбкой приняла его не спеша откусывать. «Тетушка, что вы тут делаете?» — спросила шепотом, наклонившись. Крем глаза заметила, как академические троглодиты окончательно разбирают оставшуюся провизии из корзин. Как вы прошли стражу? Ой, да какая тут стража? Так два молодых паренька, худощавых, страсть. Я им пирожочки с мясом дала. Так они так их уминали, что не заметили, как я прошла. Совсем это академия их не кормит. Ты главное не переживай, твоим рационом займусь лично я. я Едванни вздрогнула. Представив, каких объемов стану с таким рационом, состоящим из выпечки. Нет, выпечка тетушке бесподобна. Не зря у нее была своя булочная в Санбург-Вилле. Но для поддержания фигуры я бы предпочла бывать там раз неделю не чаще. Тетушка, они на ваших подкупах так располняют, что не смогут бегать за злоумышленниками. Аккуратно указала на толстые обстоятельства. Поверь, с их телосложением они сейчас далеко не убегут. Селенок не хватит. Хмыкнула тетушка, и в этот момент я заметила, как из корзины пропал последний пирожок. «Что здесь происходит?» Внезапно раздался голос ректора. Никак на запах пришел. Здесь он стоял просто с ног «Запах, в смысле, а не ректор. Хотя и он тоже». «Студентка Виарок, не желаете объяснить?» «Это ректор?» Шепотом спросила тетушка, и я кивнула, пока мысленно перебирала варианты для ответа. Да, ему бы тоже пирожков не помешало. Вот не согласна. У ректора все с фигурой в полном порядке. Широкоплечий, стройный, высокий. Никакими пирожками такую фигуру портить не дам. А у меня для вас тоже есть вкусности. Заметила тетушка и обернулась. Но корзины оказались пусты. Тогда она забрала у меня, шепнув, что позже принесет еще, и подала пирожок ректору. Вот это вам! Наслаждайтесь! «И он принял его?» «А что ему еще оставалось, когда буквально в руки пирожок пихнули?» «А он был моим, между прочим. Ценить надо». Однако, по выражению лица Драги, я поняла, что ценить заботу он не собирается. Мужчина находился на точке кипения. Мои щеки залил румянец, я вышла вперед. «Простите, магистр Драги, моя родственница давно меня не видела, поэтому пришла навестить». «Как ваша родственница попала в академию, узнаю позже. Я обязательно разберусь», — ответил ректор. «А пока прошу, заканчивайте этот балаган и пройдите в мой кабинет». Крот развернувшись, ректор буквально взлетел вверх по лестнице — с моим пирожком в руках, между прочим, — и громко хлопнул дверью академического крыла. В этот момент мимо меня прошли бывший жених и его нынешняя невеста. Она нарочито громким шепотом «Обронила». «Поверить не могу, что у тебя могли быть такие родственники!» Счастье счастью, я избежал подобное участие!» Холодно бросил саргатырия. «А, -а, а Так это твой бывший, что ли?» Таким же шепотом спросила тетя и хмыкнула. «Ну, этого пирожками явно не стоит кормить! И так уже лишнее!» Я едва сдержала улыбку. Альверт стрельнул в меня раздраженным взглядом, но ничего не сказал. Вместе с невестой они поднялись в преподавательское крыло по винтовой лестнице. Альверт не был полным, однако находился на грани. До идеальной фигуры ректора ему было очень и очень далеко. «Спасибо!» — тихо поблагодарила тетю. «Напишите адрес своей булочной, обязательно зайду туда в свободное время. Спасибо, что пришли меня навестить. Мне здесь и правда немного одиноко». «Ох, девочка моя!» — прошептала тетя и потрепала меня по щеке. Я приду еще и сразу расскажу, где мы с дядюшкой проживаем. Когда-нибудь позже, как выбью разрешение на посещение. С пирожками. Придете с пирожками или с пирожками выбить разрешение? Подкуп выпечкой, такое будет впервые. После этого фигура ректора точно должна пострадать. Буду рада вас видеть. Тетушка, обняв и поцеловав меня, подхватила корзину и направилась к выходу. Я некоторое время с улыбкой глядела ей вслед, жалея, что не провела с ней чуть больше времени. Так, а теперь приемная ректора. Бодрее, Алиэнта, бодрее. Первое, что бросилось в глаза в приемной ректора, это секретарь. Высокая статная блондинка сидела за столом и завивала передние пряди щипцами по нынешней моде. Прямо на рабочем месте, не стесняясь. Интересно, она любовница ректора? почему он позволяет ей подобное поведение. «Вы Алиэнтовиарок?» уточнила она у меня, поправила прядь и кивнула в сторону двери. «Ректор ожидает вас». И все. Отвернувшись, она уставилась из небольшого зеркальца на столе и приступила к созданию следующего локона. Фаэра Панветти сидела на кушетке и листала книгу. Встретившись со мной взглядом, резко отвернулась, будто общение со мной было ниже ее достоинства. «Ну и пожалуйста, не больно хотелось общаться». В кабинете, помимо самого ректора, расположившегося в кожаном кресле за широким столом, сидел и неудавшийся жених. Альвер скользнул по мне раздраженным взглядом. «Проходите, студентка-виарок, только вас и ждем», — Дорогий указал на второе кресло напротив. Я аккуратно присела и сложила руки на коленях, как самая прилежная ученица. «Так уж вышло, что ваш любовный конфликт покинул пределы отношений и стал центром неприятности в столовой». Мы с Альвертом хотели возразить, но ректор поднял ладонь вверх, останавливая нас. «Сегодня вы оба провинились и понесете закономерное наказание. Раз провинились на кухне, то и отрабатывать будете там же. Три дня добровольно-принудительных работ по вечерам сразу после выходного. Надеюсь, вопросы не возникли?» «Ну что вы, как можно?» – проговорил Альверт и рывком поднялся с кресла. «Позвольте откланяться». Ректор кивнул. Бывший жених опрометью бросился к выходу. «Ну вот, и мне тоже пора». «А вас, студентка, я попрошу задержаться». «Мне будет назначено дополнительное наказание?» Удивленно вскинула брови. Драги встретился со мной взглядом. На мгновение мне даже показалось, что слышу шум моря. Настолько цвет его глаз напоминал водную гладь. артиан поднялся на ноги и, обогнув стол, присел на краешек, сложив руки на груди. Он прожигал меня раздраженным взглядом. В чем я виновата? Даже не хотела поступать в эту академию. Кажется, теперь я понимаю, почему вы безропотно послушали своего отца. Тихо проговорил он. Неужели желаете вернуть своего жениха? И он туда же. Да мне этот саргатырь не сдался. Конечно, к этой мысли я пришла не сразу. Но сейчас в ней была уверена. Это вас не должно касаться, магистр Дрыги. «Пока мы здесь, в этом кабинете, за закрытыми дверями, я не только ректор, но еще и ваш жених. И по статусу мне положено знать, какие чувства и отношения вас связывают с арготыри». Я даже растерялась от его сурового тона, недовольно сдвинутых бровей и абсолютной уверенности в собственной правоте. Хотя истина была на его стороне. Мои отношения с бывшим женихом действительно в его компетенции. «Магистр, если вы помните, это именно студент саргатери подошел ко мне, а не наоборот. Да кто кого желает вернуть?» Я поднялась на ноги, обхватив себя руками и с вызовом посмотрела на магистра. «Если вы думаете, что я отношусь к тем безмозглым пустышкам, которые готовы на все ради того, чтобы удачно выйти замуж, то глубоко заблуждаетесь». Артиан смотрел неотрывно. Лишь костяшки пальцев, которыми он вцепился в столешницу, побелели. Я поджала губы, но не отвела взор. Мои слова искренни, я не собираюсь отступать. К отцу концов, и совершенно исключили вариант, что именно сергатырь может быть мною увлечен. Помолвка для мужчин. Это не зов сердца, а долг перед родом. Вам ли не знать об этом? Я улыбнулась. Мстительно. Артиан прищурился, будто первый раз увидев во мне достойного противника. Я сделала шутливый книг, сын. Неожиданно он назвал меня по имени, и я замерла. В следующий раз будьте смелее. Я не постоянно буду вас спасать. Я благодарна за оказанную помощь. Обещаю, что подобные робости с моей стороны больше не повторятся. Надеюсь на это. Студент Кавиарок. Ректор посмотрел прямо в глаза. Вы же понимаете, я не мог назначить студенту-сарготере наказание только за грязные слова. Но и оставить все просто так тоже не мог. Поэтому должны быть наказаны оба. Будто мне легче от его слов. Три дня отработки с Альвертом. Надеюсь, мы переживем это. Кстати, пирожок действительно вкусный. Перевела разговор. Мы с вами еще не женаты, а ваши родственники меня уже подкармливают. Осклабился Артиан. Если вам не нравится, могу забрать. Какое благородное предложение с вашей стороны. Избавить меня от провизии. Как же быть, студентка? Из уважения к моим потенциальным родственникам я попробую выпечку. Как пожелаете стараясь скрыть досаду, ответила я. Все-таки осталось без сладкого. Эх! Могу быть свободна, магистр? Он кивнул, все еще с силой, сжимая столешницу пальцами. Я медленно направилась к выходу, пытаясь привести сердцебиение в порядок. Неужели я только что бросила вызов ректору? А нечего было заколдовать мои панталоны, будто мне без них неприятности не хватало. В общем, уходила в самом, что ни на есть, боевом настроении. Придя в комнату, Поздоровалась с близняшками и начала искать мешочек с монетами. Перевернула буквально все, но нигде его не нашла. Неужели выпал в карете, когда меня откинуло в противоположную сторону? Карман на платье достаточно широкий, поэтому вполне могло такое произойти. Что ж делать? «У нас есть свободное время», — спросила у Эрики и Киры, сев за секретер и нервно стуча пальцами по столешнице. Мне нужно в город купить кое-какие вещи и заодно стрясти с одного извозчика мои деньги. «Тут придется ждать только выходного», — ответила Кира. «Через три дня мы все сможем выйти в город по пропуску, прогуляться и вернуться в академию до десяти часов». «Если хочешь, можем выйти вместе. Мы прилетели за неделю до начала учебы, поэтому успели немного изучить Сан-Бургвиль», — предложила Эрика. «С удовольствием», — откликнулась я. «Надеюсь, мне удастся найти этого скупого кучера. Остается надеяться, что деньги он обнаружил, но не прикарманил себе, иначе ничего доказать не удастся. Но почему мое невезение никак не желает покидать меня?» Сходив в душ, я постирала все нижнее белье, которое оказалось на подъездной дорожке, и развесила его в специальной сушильной комнате. К ночи она должна быть уже сухим, благодаря бытовому заклинанию. Пока ждала, постаралась разобраться в формулах магических плетений, но они никак не желали мне поддаваться. «Чертим круг, получаем квадрат». Сделала я нелогичный вывод из всего и хмыкнула. В итоге я просто положила голову на секретарь и тихо всхлипнула. «Ну почему, пока все стояли в очереди за везением, я считала ворон?» «Нет, это определенно дурная карма моих предков. Не могло все вот так на меня свалиться, просто не могло». «Девушки!» — в комнату влетела Дарья. «Вы не представляете, что сейчас творится в сушильной комнате!» «Что?» — спросили мы втроем. В душу начали закрадываться щупальца подозрений. «Заклинание сушки вышло из-под контроля!» — воскликнула Дарья, картинно приложив руку к колбу. «Там температура сейчас адская, начало все полыхать, половину вещей уже охватило огонь. Конечно, сразу же доложили завхозу и ректору, но тем, кто там сегодня сушил белье, можно только посочувствовать». Я побледнела, руки опустились. Альян, то «Не хочешь это сказать, что стирала?» Тут Дарья, видимо, вспомнила, что все мои сорочки-панталоны сегодня побывали на подъездной дорожке, поэтому ее губы вытянулись в причудливую букву «О». «Сочувствую!» Подскочив, я опормить бросилась в сушильную комнату. Она находилась рядом с душевыми в конце коридора. Тут уже столпились девушки. Огонь действительно охватил заднюю стену сушильной комнаты, и пробирался ближе к выходу, но пока не затронул ближайшие вещи. Там как раз обнаружились моя сорочка и двое панталон, среди которых те самые, голубые. Я сдернула их, прежде чем огонь перекинулся на веревке. Фух, успела. Хотя бы будет чем спать. В этот момент чьи-то руки подхватили меня и почти откинули к стене. «Студент Коверок, вы что, с ума сошли?» Воскликнул ректор, почему-то побледнев. «Вы были в опасности. Хотите остаться со шрамами?» «Там сушились мои вещи!» Промямлила я, и ректор едва не закатил глаза. «Ни одни тряпки мира не стоят человеческой жизни, студентка!» И добавил «тише!» «И особенно моих нервов!» «А при чем тут его нервы?» Хотелось спросить мне, но я прикусила язык. «Надо побольше узнать о нашей метке. Завтра же наведаюсь в библиотеку». «Ваше нижнее белье доставляет мне слишком много хлопот». Добавил он также тихо, но угрожающе. «Поверьте мне, оно доставляет не меньше». Пискнула я и кинулась в свою комнату, пока корректор с еще несколькими магами принялись устранять последствия вышедшего из строя заклинания. Пробежав мимо близняшек и дари, которые стояли возле двери, я бросилась на свою кровать и поджала ноги. А ведь я и правда чуть не осталась со шрамами на всю жизнь. Эвиар Дореги спас меня. Стоит поблагодарить его при случае. «Нет, я определенно везет», — прозвучал надо мной веселый голос дари «Второй раз за день оказался в объятиях ректора, и второй раз с панталонами в руках. Будем надеяться, что в третьих объятиях ты останешься вовсе без них, и говоря об этом, я подразумеваю отсутствие любых вещей на себе. Ладно, можно только в сорочке, но потом даже без нее». дари воскликнула я, жутко смущенная ее словами, а девушка рассмеялась. «Шучу». А теперь от шуток переходим к более трагичной теме. Между прочим, такими темпами ты станешь врагом номер один. Фавор-клуба Артиана Дореги. у него есть свой фавор-клуб?» «А ты видела? Красавец, граф и одаренный маг. К тому же баснословно богат. Как у такого не может быть фавор-клуба?» Я поморщилась, то ли от вещей, пропавших гарью, то ли представив толпу безумных студенток, которые обвешивают свою комнату портретами Артиана Дореги. Пожалуй, из всего его образа я бы оставила лишь прекрасные синие глаза, а все остальное, в том числе его ужасный характер, вычеркнула бы из памяти. Прижимая к себе вещи, я истерично рассмеялась. Пожалуй, этот день не может быть еще более сумасшедшим. Так я думала, засыпая в пропахшей гарью полупрозрачной сорочки, пока меня самым тривиальным образом не похитили, зажав рот какой-то тряпкой.